Глава двадцать вторая. Флоренс проснулась с головной болью и пересохшим ртом. С трудом попыталась выбраться от окутавшего её густого тумана. Сбитые простыни были влажными. Во сне она явно испытала прилив адреналина, но никак не могла вспомнить, что ей снилось. Кажется, за ней кто-то гнался. Она с трудом села, силой потерла лицо. Посмотрела на телефон. Было шесть четырнадцать утра. Как такое возможно? Неужели она действительно проспала 14 часов? Флоренс поднялась с кровати и на негнущихся ногах пошла в ванную, где несколько минут плескала в лицо холодную воду. Постепенно она начала возвращаться к реальности. Она находилась в Маракеше. Вчера вечером планировала встретиться с Хелен за ужином, но, очевидно, проспала. А сегодня они собирались ехать в Семат. Флоренс приняла душ и переоделась в то, что лежало сверху в её спортивной сумке — джинсы и мятую футболку. В коридоре у двери Хелен она прислушалась, но ничего не услышала. Посмотрела вниз и увидела её за столиком под апельсиновым деревом. Перед ней стояла чашка кофе. Одета она была в чёрное платье из плотного льна и кожаные сандалии до щиколоток. Флоренс тяжело опустилась на стул напротив неё. «Я думала, ты умерла» бодро сказала Хелен. Я тоже так думала. Вообще-то это разрушило бы мои планы. Ха-ха. Кофе. Хелен указала на серебряный кофейник на буфетном столике, стоявшем в тени. Вернувшись с полной чашкой, Флоренс извинилась. Я не знаю, что произошло. Вы в итоге поужинали? Хелен проигнорировала вопрос. Я подумала, что перед отъездом мы могли бы попасть в Альбоди. Утром я опять разговаривала с Брахимом, и то, что он рассказывает, действительно впечатляет. эль -бади означает «несравненный». Здорово, да? Видимо, это одно из девяносто девяти имен Аллаха, так что я со своими двумя чувствую себя просто нищей. Давай сходим туда сразу после завтрака, а потом ты пойдешь за машиной. Когда они планировали поездку, Флоренс предложила нанять водителя, который отвез бы их в Симат. Но Хелен настояла на том, чтобы взять машину на прокат. «Арабы не умеют водить», — заявила она без тени сомнения. Позавтракав, они вернулись в комнаты, чтобы взять кое-какие вещи, и снова встретились в коридоре. Хелен протянула Флоренс кошелёк, мобильный телефон и сигареты. «Не возражаешь? Не хочу таскать с собой сумку». «Конечно». Флоренс засунула всё в свою и без того переполненную сумочку. Они не сразу выбрались из тёмного лабиринта узких улиц, окружавших отель. Дома были слишком высокими, чтобы пропускать достаточно солнечного света, И располагались так близко, что Флорен смогла коснуться обеих стен одновременно. Присмотревшись, она заметила, что некоторые здания были покрыты пленкой, имитирующей камень. Брахим заверил их, что Эль-Бади находится всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. Но они не учли, сколько времени потребуется, чтобы сориентироваться. В конце концов, они добрались до Большого перекрестка, где накануне их высадил шофер. А оттуда начинали широкие и оживленные дороги. Автомобили, мопеды, пешеходы и ослы — все соперничали за место. Тощие ишаки с несчастным видом тащили почти одинаковые тележки со стройматериалами, мешками с бетоном, кирпичами и длинными стержнями арматуры, свисающими вниз и оставляющими след на пыльной земле. Несколько такси, старых желто-коричневых седанов «Мерседес» образца 80-х годов, остановились, предлагая свои услуги. Но Хелен и Флоренс отказались и пошли дальше. Жара уже чувствовалась, хотя было только девять утра. Флоренс пожалела, что надела джинсы. Многие магазины, мимо которых они проходили, выложили свои товары снаружи прямо на землю, добавив и без того забитым улицам странные смеси, экзотики и повседневности. Живые черепахи, носки в пластиковой упаковке, детские зонтики, мешки с натуральными красителями, специями и бобами, подгузники — солнцезащитные очки, блестящие груды сырого мяса. За всем этим следили мрачные люди в джеллабах. Мимо пронеслась кошка с птичьей головой в зубах. К тому времени, как они добрались до эль бади Флоренс перегрелась, и нервы ее были на пределе. Они заплатили за вход 70 дирамов, около 7 американских долларов, и оказались внутри большого комплекса под открытым небом, где царили поразительная тишина и спокойствие. Дворец только что открылся, и они, похоже, были там первыми посетителями, не считая охраны. Флоренс почитала буклет, который им дали вместе с билетами, и кратко пересказала Хелен его содержание. Дворец был заказан султаном в 1578 году, и через 15 лет строительство завершилось. Спустя ещё сто лет новый султан разграбил его и использовал материалы для постройки своего дворца в Менкесе. О, нет, извините, в Мекнессе, на севере. Хелен выхватила буклет и принялась им обмахиваться. «Здесь просто адское пекло!» «Это шерги!» — отреагировала Флоренс. Хелен направилась в сторону бассейна и сада, располагавшихся в центре внутреннего двора. Флоренс пошла назад к высоким стенам, где была узкая полоска тени. Она провела рукой по шероховатой поверхности, испещренной такими же отверстиями, как и стены в Медене. Правда, здесь в них набились нахохленные голуби, сотни птиц. Их энергичное воркование успокаивало примерно так же, как зловещая детская песенка из фильма ужасов. На землю перед Флоренс упало несколько веток. Она подняла глаза. Огромные аисты безучастно смотрели вниз из лохматых, осыпающихся гнезд, сооруженных наверху стен. Повсюду был птичий помет. Флоренс спустилась по крутым ступенькам туда, где находилась анфилада разрушенных комнат с потрескавшимся плиточным полом. Голоса птиц тут звучали ещё громче. Она увидела в стене скрытую от солнца нишу и прижалась к ней щекой. Камень оказался на удивление прохладным. Через несколько минут рядом появился ещё один турист. Он не сразу увидел Флоренс, а когда прошёл чуть дальше, заметил её и отскочил. «Господи!» — воскликнул он. «Вы меня напугали!» «Извините». Она шагнула вперёд из тени. Прячьтесь «Исключительно от солнца». «Да, оно сегодня зверское». Судя по акценту и торчащим вперёд зубам, это был англичанин. «Вы здесь в отпуске?» «Вообще-то нет», — ответила Флоренс. «Работаю». «Правда?» «Дайте угадаю». Он медленно оглядел её с головы до ног. «Студентка-археолог». Вынес он свой вердикт, указывая длинным тонким пальцем в её сторону. «Писательница», — сказала Флоренс. Мужчина поднял брови. «Ого! Здорово!» Солгав, она вдруг почувствовала, что переступила ту черту на берегу океана, за которой уже не получится убежать от волн настолько высоких, что они накроют тебя с головой. Её пронзила нелепая мысль, что он может начать что-то выспрашивать. Она резко отошла от него и снова поднялась на площадку под палящее солнце. «Пересекла весь комплекс». Миновала покрытый водорослями бассейн, по обе стороны которого тянулись апельсиновые сады, утопленные между стенами так, что верхушки деревьев находились на одном уровне с поверхностью воды. На противоположной стороне она обнаружила ещё одну лестницу, ведущую вниз. Флоренс спустилась по ней и оказалась одна среди тёмных проходов. Вошла в помещение, где на стендах были выставлены древние цепи и ошейники. На стене висели выцветшие черно-белые фотографии, сгорбившихся в отчаянии заключённых. Она поспешила обратно к солнечному свету. Хелен стояла в тени и чистила маленький апельсин. Её браслеты из эпоксидной смолы позвякивали в такт движением. «Где вы его взяли?» — поинтересовалась Флоренс. Хелен кивнула на апельсиновые деревья вокруг бассейна. «Что, просто сорвали?» Хелен пожала плечами. «А почему нет? Для кого они? Для аистов?» Флоренс с завистью посмотрела на сок, стекающий по запястью Хелен, но самой ей не хватало смелости. Она взглянула на одного из охранников, прыщавого двадцатилетнего парня, набиравшего текст на своем телефоне. Он словно почувствовал, что за ним наблюдают, и поднял голову. Флоренс резко отвернулась. «Вы уже готовы идти?» — спросила она. Хелен вынула изо рта апельсиновое зернышко, секунду рассматривала его, поднеся двумя пальцами к солнцу, и отбросила лёгким щелчком. «Пошли». У входа во дворец они расстались, договорившись встретиться через час на перекрёстке возле гостиницы. Хелен вдруг резко вернулась. «Подожди, мне нужны мои вещи». Флоренс достала из сумочки телефон, кошелёк и сигареты, и отдала ей. Хелен сунула сигареты и телефон в карман платья, затем открыла кошелёк, достала водительские права и протянула их Флоренс. «Для чего это?» для проката автомобилей. Полагаю, им нужны будут права на то же имя, что и кредитка, на которую оформлена бронь». Флоренс посмотрела на фотографию на водительском удостоверении. Она повертела карточку, наблюдая, как голограмма ловит и отражает свет. «Думаете, пройдёт?» Они обе были светловолосыми и миниатюрными. Но она никогда бы не стала утверждать, что между ними существует особое сходство. «Думаю, мы это узнаем?»